Глава 13. Всевладок покосился на жёлтоно не так давно покинувшего за своими бойцами заставу на бред с перевали. Отважные шекерицы, осознав, что стеречь горный проход нет больше никакого смысла, предпочли присоединиться к русской дружине и отправиться к Серебряным вратам. Практически впасть пасть тёмным тварям. Простым угорским ратникам, прежде никак и ничем не связанным с дозорами сторож, на это хватило воли и смелости. Теперь же, судя по всему, наш стал черёд всем им идти еще дальше, еще глубже в эту самую пасть. И пусть темные обиталище подавятся, и пусть черный князь сдохнет, если им повезет, если очень повезет, очень-очень. Но так хоть какая-то надежда. Иной выход есть всегда, Русич, задумчиво проговорил Бернгард. И у нас он есть тоже, а выход простой: запереть серебряные врата и биться из-за них. И тем самым просто делать свое дело. Наше дело остановить набег, тряхнул головой Севела. Если границы миров открыты, набег не остановить, рассудительно заметил Бернгард. Наше дело защищать людское обиталище столько, сколько это возможно. Но ведь рано или поздно, Всеволод запнулся и сказал иначе. Этот замок обречен мастер Бернгард. Нежданная улыбка вновь скользнула по устам Тифтона. Что ж, я вижу, говоря такое, ты не боишься, Русич. Дело вовсе не в страхе, а в излишней смелости, затмевающей разум, смелости от незнания, которая сродни глупости. Тевтонский магист выражения не выбирал. Всеволод вспыхнул и сжал кулаки. Немец же продолжал спокойно, не обращая на состояние гостя ни малейшего внимания. смелей безрассудная глупая смелость, сирич, смелая глупость. Порой опаснее страха, ибо страх хотя бы водит с осторожностью. Смелость же и глупость не видят ничего, кроме самих себя. Почему ты отвергаешь мой план? Глухо процедил Севелу. Зачем надсмехаешься надо мной? О нет, я и не думал тебя высмеивать. Улыбка исчезла с лица Бернгарда. Тивтонский магист вновь говорил серьезно. Я лишь показываю вещи как они есть. Твой план безрассуден, Русич, а потому никуда не годится. Но почему? чуть не вскочил Всеволод. Потому что днем, когда у нас есть хоть какой-то шанс овладеть проклятым проходом через мёртвое озеро Шаломанарию, не проникнуть. Озерные воды открывают границу между мирами только ночью, когда смыкаются две тьмы, когда два обиталища единятся отсутствием светила. Значит, следует идти на озеро ночью. Думаешь, ночью мы сможем проложить себе дорогу через темные орды, над которых едва сдерживаем из-за стен. Нужно собрать единый кулак всех воинов, горячился Всеволод. Пока есть кого собирать и и и бросить замок на произвол судьбы. Хорошо, выдохнул Всеволод. Раз тебе так важен замок, можно разделить ратников на две части. Одна останется защищать стены, вторая пробьется к озеру. Для этого у нас слишком мало людей. Ты сказал, их стало больше, чем было в начале набега. Но я не сказал, что их стало больше намного. Нет, делить силы значит сразу погубить отряд, отправляющийся на ночную вылазку, и чуть позже потерять замок, который оставшиеся воины не смогут удерживать долго. А если мы потеряем замок, то потеряем все. — Все? — Всеволод прищурился. Хотелось бы мне знать, почему ты так цепляешься за свою крепость Бернгард. Мастера Всеволод опустил и сделал это намеренно. Он сейчас был слишком зол. Он никак не мог понять тупого упрямства Бернгарда. Чифтон неодобрительно покачал головой. Потому что эта крепость важна, потому что сейчас она важнее всего на свете. Почему? Потому что серебряные врата последняя надежда. Надежда. Для кого? Для нас, для всех, для всего людского обиталища. Пока мы храним эти стены, мы еще можем противостоять нечисти. Когда стены падут, все будет кончено. Всеволод безнадежно махнул рукой. Не хочешь рисковать? Предпочитаешь ждать за каменной стеной с серебряными шипами? Что ж, жди, пока из мертвого озера не выйдет черный князь. Ты все понимаешь неверно, Русич, вздохнул Денгард. Не познав сути вещей, ты путаешь причину и следствие. Тот, о ком ты сейчас говоришь, не придет сюда сам, чтобы сломить наше сопротивление. Не придет именно потому, что мы противимся его воинству. Он приходит лишь туда, где может властвовать, и тогда лишь когда может властвовать. Власть его распространяется только на земли, где нет противления этой власти. Темный набег, да будет тебе известно, это не просто набег, Задача нечисти, что идет впереди своего господина, подготовить людское обиталище для его вступления в наш мир, уничтожить противящихся, изгнать боящихся, очистить землю для новой власти. Ибо любая новая власть истинно новая всегда начинается с изънного, изиждется она на пролитой старой крови, а уж власть нахтритера и подавна. Я вижу недоумение на твоем лице, Русич. Что ж, постараюсь объяснить понятнее. Покуда люди бьются с посланниками тьмы, сам рыцарь ночи и посылающий их сюда не придет. Но если люди, убоявшись, опустят оружие, покорно склонят или бесдарно сложат головы, если оставят свои исконные земли, на земли эти немедленно ступит нога Шаламанара, и назад за границу миров его уже не загнать. Ибо вместе с ним его мир войдет в мир наш. и нечисть станет полновластным хозяином нашего обиталища. Вот отчего темные твари так упорно штурмуют серебряные врата. Нахцеры уже очистили для своего господина почти всю Трансильванию и лишь мы, кость в горле грядущей тьмы. так что важна уже не победа, Русич, в этой битве ее нам не добыть. Важно противление, все просто. Пока мы держим оборону, путь рыцарю ночи закрыт. И брешь между мирами для него тесна, как ушко иглы для верблюда. Когда же замок пойдёт, Шаломанар овладеет землями Семиградия, и это станет началом конца. Надеюсь, теперь тебе все понятно, Русич. Севалог отвел глаза. Все. Теперь ему было понятно все. Берга отправил: "Беречь и защищать серебряные ворота так долго, насколько это возможно. Вот что им остается. даже один человек сражающийся на этих стенах сможет хоть ненадолго, но отсрочить всеобщую гибель. Значит, бой будет долгим, и бой будет страшным. А когда битва закончится, закончится, разумеется, не в их пользу. Ибо такие неравные сечи действительно не выигрывают. Когда все закончится, Всеволод сглотнул ком, Колков, ставший вдруг поперек горла. Да, ему было понятно все. Отошли в сторону Загадай и Золтан, молчаливые свидетели препирательства Всеволода с Чевтонским старцем воеводой. Мрачные подавленные, им тоже было понятно. Знакомое позвякивание донеслось вдруг откуда-то сверху. Севольд поднял голову. Так и есть. На стене возле надвратной башни сидел Раду. Молодой шекелис уже распаковал свою цимбалу и теперь проверял и настраивал инструмент. Проверил, настроил и Маленькие молоточки с кожаными колотушками на концах пробежались по натянутым струнам диковинных угорских гуслей. Звонкий, протяжный звук обратился в печальный, переливчатый мелодии. Музыка крепла, лилась со стены все громче увереннее. Раду не смотрел на струны. Руки сами привычно выстукивали мелодичный ритм. Взгляд музыканта был обращен сейчас куда-то за бойницы и зубцы за к горизонту. Кровавый багрянец заката над мертвым озером. Потом Раду затянул песню, под стать тягостным мыслям, долгую, слезливую, томящую, тоскливую, незнакомую мадьярскую песнь. Это был необъяснимый внутренний порыв, пришедшийся к месту в стати. Ни играть, ни петь Раду никто не просил. Сам заиграл и сам запел по своему желанию, для себя. Но слушали его сейчас все. Юный угр в словах и музыке выплескивал переполнявшие душу чувства и самую душу. А выпишно-то и пропетая немедленно находила отклик в сокровенных струнах чужих душ. Даже Бернгард прервал разговор и заслушался. Всеволод тоже слушал. Он вспомнил, как на заставе бред с Брецперала символист неожиданно оборвал тоску печаль, льющуюся из подструн и из своих собственных уст, внезапным переходом к безудержному веселью. и плясовой мелодии. Но здесь, в этом замке, на исходе умирающего дня, радость казалась такой неуместной, и что-то подсказывало все всевалу веселых песен, они сегодня не услышат, не сегодня и быть может никогда уже. Вряд ли у них вообще теперь будет время и повод для задорных песен и лихих плясок. Он не ошибся. После первой зазвучала вторая. Еще более грустная, насадная и щемящая песня полилась над угрюмой громадой закатной сторожей.